Ускоряемся в три раза сразу с помощью специальных программ. Техника ASCII VP в основе большинства компьютерных программ по скорочтению лежит так называемая техника ASCII VP (rapid serial visual presentation). Быстрые последовательные смены изображений слов в фиксированной области экрана. Изображения либо слова-слово сочетания сменяются до десяти раз в секунду. В принципе, программы позволяют регулировать скорость самому. И суть этого метода состоит в том, что у человеку не требуется водить глазами по тексту, и его моргание автоматически замедляется. Смотри рисунок в дополнительных материалах к данной аудиокниге. Проводились исследования в американских университетах, когда данную технику использовали для увеличения скорости чтения. Было установлено, что применение АСВП позволяет увеличить скорость в среднем до 720 слов в минуту с незначительным ухудшением уровня понимания материала. Даже с учетом того, что снижается уровень понимания текста примерно на 20 процентов при скорости чтения в три раза превышающей среднюю скорость чтения 250 слов в минуту, получается, что в целом, с учетом прочитываемого объема за единицу времени, человек, применяющий технику АСВП увеличивает свою скорость на 82 процента, а то и больше. Смотри график в дополнительных материалах к данной аудиокниге. Таким образом, основные преимущества техники ASVBP заключаются в следующем: первое, нет необходимости двигать пальцем или карандашом по тексту; второе, кардинально сокращается движение глаз и взгляда, так как весь текст сконцентрирован в одном месте. Третье. Автоматически устраняется внутреннее проговаривание, потому что скорость смены слов достаточно высокая, и просто физически не успеваешься проговаривать про себя сменяющиеся друг друга слова. В следующем уроке мы установим эти программы и начнём тренироваться. Устанавливаем программы и тренируемся. На данный момент существует достаточно большое количество специальных программ, которые позволяют увеличить скорость чтения за счёт использования техники ACVP. Некоторые из этих программ устанавливаются как отдельный софт, другие как расширение для браузера, что я считаю вполне удобным, когда читаешь много статей и материалов в интернете. Все программы позволяют регулировать скорость смены слов. Напомню, стандартная скорость чтения человека от 150 до 250 слов в минуту. При использовании данных программ можно сразу спокойно начать читать тексты с высоким уровнем понимания и сохранения информации на скорости более 600-700 слов в минуту. И для этого не надо иметь никаких предварительных навыков. Из всего арсенала программ я бы рекомендовал следующие две программы: которые легко устанавливаются в браузер за несколько секунд. Первая Speed, вторая Readly. Программу Readly можно установить и как мобильное приложение. С её помощью можно читать длинные статьи в интернете или различные тексты в телефоне. Ну что ж, я надеюсь, у вас получилось установить программы по скорочтению, вы разобрались в их настройках, они достаточно интуитивно понятные. А теперь Попробуйте использовать их в реальном бою. На какой максимальной скорости вы сможете прочитать текст без потери концентрации внимания и сохраняя высокий уровень понимания? Лично у меня получалось читать тексты со скоростью 800-1000 слов в минуту, понимая то, о чём в них идёт речь. Занесите свои результаты в чек-лист. Что самое интересное в этих программах, то это тот факт, что любой может с их помощью моментально увеличить свою скорость чтения, не применяя каких-либо специальных навыков. Это полезно в тех случаях, когда у вас осталось 5-10 минут, а вам надо срочно ознакомиться с огромным материалом информации по работе или учёбе. Вы просто запускаете эту программу, и любой огромный текст читается за считанные минуты.